Глава восьмая Нам с Олев предстояло учиться в одной школе. В Лондоне мы ходили в разные из-за возраста. Но в этой маленькой деревеньке школа была на всех одна. Я не возражала, ведь так я могла всё время присматривать за сестрёнкой. Через несколько недель мне исполнялось четырнадцать, после чего я уже не обязана была ходить в школу, но тётя Бет сказала, что будет лучше, если я пойду с Олев, а заодно и сама заведу друзей. Я была только рада, мне хотелось найти друга. Школа находилась недалеко от дома священника, но в первое утро тётя бэт решила пойти с нами. Олив не желала уходить, не попрощавшись с курами. Она успела дать им всем имена. Её любимицу звали Этель. «По-моему, Этель похожа на миссис Бэкстер», — заявила сестрёнка. Я уставилась на курицу, но, как ни старалась, не могла разглядеть никакого сходства с нашей соседкой. Затем Олив побежала через весь сад попрощаться с Тоби. «Я скоро вернусь, Тоби», — пообещала она, гладя его шелковистый нос. И принесу тебе вкусную морковку, если смогу достать. Договорились?» Стоял чудесный весенний день. Мы пошли по дороге, которая вела от дома священника к центру деревни. Олив держалась за руку тети Бет и болтала без умолку Я молча шла чуть позади, ведь вокруг было столько интересного, что я просто не успевала охватить все взглядом. Важнее всего были цвета. Синее небо, зеленые поля. Трава на обочине тоже зеленая, но другого оттенка, яркая. И потрясающе сочная. А среди зелени виднелись разноцветные точки. Белые, желтые, розовые и голубые. Это были полевые цветы. В Бермансе они не водились, разве что редкие кустики крапивы и чахлая трава в канаве. Но они были скорее серые, чем зеленые. На мой одиннадцатый день рождения отец водил меня в кино смотреть «Волшебника страны Оз». И теперь мне казалось, что я Дороти, которая из черно-белого мира попала в цветной. Это было невероятно. Кроме синевы неба, белизны облаков, зеленой травы и всевозможных полевых цветов были еще покрытые бледным желтовато-розовым цветом деревья. У обочины росла вишня, усыпанная цветами. Я никогда в жизни такой красоты не видела. На ветках сидели птицы. Дрозд с блестящими синеватыми перьями и еще какие-то маленькие птички. Тетя Бет сказала, что они называются гаечки, и это очень насмешило Олив. У них было желтоватое брюшко и черная шапочка на голове. Вокруг порхали бабочки, Белые, похожие на клочки бумаги, подхваченные ветром, а еще пчелы и блестящие зеленые стрекозы. Овечки паслись в поле под сенью огромных деревьев, покрытых зеленью. Листья шелестели и ловили золотистые солнечные лучи, будто играя ими. Взрослые овцы были крупные, покрытые грязно-белой шерстью, которую явно не помешало бы помыть, а вот ягнята были либо чисто белые, либо совсем черные. У них были длинные прыгучие ножки и маленькие черные носики. Ягнята скакали и резвились. Тетя Бет взяла Олив на руки, чтобы та могла заглянуть за изгородь и увидеть это. Моя сестренка принялась хохотать над их выходками. Ее глаза светились, и я догадывалась, что она, как и я, с трудом верит в происходящее. В Лондоне всегда было шумно. Люди кричали, смеялись, суда на Темзе гудели, а огромные экраны скрипели, когда крутились туда-сюда с грузами. Грузчики ругались, насвистывали и кряхтели, взваливая мешки с сахаром на плечи. Женщины кричали на своих непослушных сорванцов, а малыши в колясках вопили, требуя внимания матерей. В общем, лондонцы очень много шумели. Сначала мне показалось, что в деревне стоит тишина. Но я ошибалась. Если прислушаться, можно было услышать щебет птиц в кустах, шелест деревьев, ветви которых покачивались на ветру. По полям ползали тракторы, а в живой изгороди прятались пушистые кролики. Здесь все было наполнено звуками молодой растущей жизни — И мне это ужасно нравилось. Ко всем этим чудесам надо добавить дорогу, которая велась перед нами. Две коричневые колеи от колес и зеленая полоса посередине. Дорога вела вниз, мимо церкви, где служил дядя Дилан. В деревню, где сгрудились хорошенькие домики. На веревках висело, развиваясь на ветру, выстиранное белье. Платье в цветочек, рубашки, прихваченные прищепками, брюки, носки и другие вещи. Вокруг пышно цвели сады, радующие богатством оттенков, а стены домов были увиты девичьим виноградом. Был даже пруд с утками, голубой, совсем как небо, только с розовыми водяными лилиями на зелёных круглых листьях. Я подумала, что надо будет попросить у тёти Бет карандаши и нарисовать этот пейзаж, когда вернусь из школы. Я бы могла отправить этот рисунок маме и тони «Нелл, с тобой всё в порядке?» спросила тётя Бет, поворачиваясь ко мне. «Ты ни слова не сказала». Я кивнула, боясь не справиться с голосом. «О чём ты думаешь?» О том, что здесь прекрасно. Я никогда такой красоты не видела, тётя Бет, даже в книжке с картинками. Она улыбнулась. В такую погоду и впрямь чудесно, а вот в дождь уже не так хорошо. Мне и дождь не помешал бы, — ответила я. Я бы всё равно была в восторге. Я в припрыжку догнала тётю Бет, которая поудобнее перехватила Олив, поднимая её повыше. — Посмотрите на овечку, тётенька-тётя! — воскликнула та. — Посмотрите, она какает! Разрази меня гром! Похоже, мою очаровательную сестренку было уже не исправить. Школа была небольшой. Приземистое каменное здание с массивной деревянной дверью посередине. На площадке резвились дети всех возрастов. Девочки прыгали через длинную скакалку, напивая незнакомую мне считалочку. Мальчики в коротких штанишках гоняли футбольный мяч и устраивали шуточные бои, валяя друг друга по земле. Олив схватилась за мою руку. «Здорово здесь, правда?» — сказала я. Сестренка явно сомневалась. ты так думаешь тихонько отозвалась она. «Ты заведешь новых друзей, все будет хорошо». «Точно?» «Конечно. А потом мы напишем письмо маме и Тоне, и обо всем расскажем». Глаза Олиф наполнились слезами. «Я скучаю по маме». «Понимаю. Но ты должна быть смелой, чтобы мама тобой гордилась. Скоро она приедет, вместе с Фредди и Тони, и ты сможешь им все здесь показать». «Хорошо, Нелл», согласилась Олиф. Я окинула взглядом небольшое здание школы и площадку, полную незнакомых детей, и сжала в кармане розовую ракушку, жалея, что со мной нет Анжелы, ведь на самом деле я волновалась не меньше Олив. Какая-то дама на другой стороне площадки заметила нашу троицу и поспешила навстречу нам. «Здравствуй, Бет», — сказала она. «Слышала, что вы взяли к себе двоих». Тетя Бет улыбнулась. «Это Нелл», — представила она меня. «А это ее сестренка Олив. Добро пожаловать в нашу школу». — обратилась к нам дама. — Уверена, вам тут понравится. — А вот я пока не уверена, — встревоженно пробормотала Олив. — Ей всего пять, — объяснила я. Она немного нервничает. — Здесь тебе нечего бояться, Олив, — заверила ее дама, а затем позвала, повернувшись к площадке. — Эгги! Маленькая девочка, на вид не старше моей сестры, подбежала к нам. — Эгги, познакомься, это Олив. Она новенькая, и ей нужна подружка, которая поможет ей освоиться. Возьмешь это на себя. Девочка кивнула и улыбнулась Олиф. «Хочешь поиграть в классики?» Сестрёнка посмотрела на меня. «Пойдёшь играть с Эгги?» Спросила я. «Хорошо». Девочки взялись за руки и побежали на площадку. «Всё будет в порядке», — пообещала доброжелательная дама. «Меня зовут Миссис Роджерс. Добро пожаловать к нам в школу, Нелл». «Я буду ждать вас, когда закончатся уроки», — сказала тётя Бет. Она поцеловала меня в щёку, и я проводила взглядом её удаляющуюся фигуру. У ворот она повернулась и помахала мне. У меня внутри потеплело. Мы с Олив попали в чудесное место, где нас окружили любовью и заботой. Берманси остался в прошлой жизни где-то очень далеко от этой маленькой деревенской школы среди зеленых холмов. Я посмотрела на площадку, увидела Олив, которая уже играла в классике с Эгги, и подумала, что у нас точно все будет хорошо.